Стасим. Песня. Охота и битва. Белый конь пасся на склоне горы возле ручья. Время от времени он поднимал голову к небу и тихонько ржал. Вот он поднял голову в очередной раз, начал рыть землю копытом, фыркнул, но уже иначе, громко, с беспокойством, почуяв что-то необычное. Сперва пришел аромат лилий. Следом явилась песня. Девушки и впрямь были похожи на свежие, только что распустившиеся лилии. Одетые в кисию, которая скорее подчеркивала прелесть их ноготы, нежели скрывала ее, юные красавицы двигались в танце, неспешном, причудливом, завораживающим. Кружились... скидывали вверх тонкие руки, изгибались, как тростник под ветром. Казалось, песня рождается сама, беря свой сток не в горле, и даже не в сердце, но в пляске. Чудесный напев оставил коня равнодушным. Кого другого? Искусство мус, владычец гармонии, свело бы с ума, но только не пегаса. Танцевали девицы ниже по склону, в отдалении, достаточным, чтобы конь не видел в них угрозы. Вернувшись к трапезе, Пегас дергал ухом. Вслушивался на всякий случай. Трава вокруг него пошла в рост. Вот сочные травинки достигли конских колен, дотянулись до брюха. Пегас увеличился, не любил щекотки. Трава в испуге съежилась, зато выросли деревья. Липы стали, как дубы, дубы, как скалы. Это не смутило бы Пегаса, когда б не содрогание тверди под могучими копытами. Конь вырос еще на ладонь, на две, раздался в груди. Запрокинув голову, он заржал страстно, дико. Мерцание над конской спиной отрастило перья, обернулось крыльями, крылья хлестнули воздух, Гром покатился над горой, говоря всем «Я, Пегас, здесь!». В ответ грянул гром с севера. В считанные мгновенья он распространился от Олимпа до Геликона, на миг заглушив пение мус. Зевс, владыка богов, отвечал «Я тоже здесь!». Два грома переплелись, смешались так, что и не отличить, где чей». Угасли, стихли, вернув миру песню и аромат лилий. Все успокоилось, кроме горы и пегаса. Конь встал на дыбы, ударил воздух копытами. Что-то творилось под ним в самых недрах геликона, прорываясь наружу неведомой опасностью. Чудовище ли прервало свой сон? Бог ли восставал к свету? Вслед за травой, деревьями, конем начала расти гора. Геликон распухал, как тесто на кислые закваски, тянулся ввысь, склоны вскипели осыпями, осыпи превратились в лавины, распахнулись трещины, открылись жадные рты пропастей, огромный дуб вывернуло с корнем, дерево упало рядом с конем, едва не придавив свою жертву. В последний момент пегас успел прянуть в сторону. Конь озирался по сторонам, высматривая дорогу для бегства. А может, хотел взлететь, но рост горы мешал разгону. Музы пели, как ни в чем не бывало, двигались по кругу единым существом, девятиглавым и восемнадцатируким, продолжая свой танец. В грохоте и шуме их песня не потерялась, как причина не может затеряться в следствиях. Те, кто свел геликон с ума, толкнул на подвиги несвойственные горам, знали, что делают и зачем. С небес за горой следила Афина. Богиня выжидала. Вот-вот придет ее час, звездный час победы. Конь в страхе начнет метаться, забыв себя, Утратит бдительность и зайдет пеной, Рискуя поломать ноги, лишенный свободы маневра, Он будет тщетно мечтать о полете, Пытаться взять разбег, Всякий раз натыкаясь на разлом, Трещину, рухнувшее дерево, И тогда Афина падет на него с небес, Будто коршун на добычу, оседлает, сдавит бедрами крутые бока, вцепится в гриву пальцами-клещами, в своей силе богиня не сомневалась. Уговорить мус оказалось легче, чем она предполагала. Вызов! Вот чем кормится истинное искусство, ест жадно, забыв о приличиях. Есть ли вызов больше, привлекательней, чем поймать неуловимого коня, заставив гору пойти в рост. Формальной наградой за услугу послужило обещание Афины, что на барельефах и алтарях ее, деву-воительницу, будут изображать в окружении мус. Где восхвалят Афину, там помянут и мыслящих. Если раньше музы кормились жертвами смертных при Аполлоне Мусагете, то теперь им доставался еще один жирный кусок. Лучше иметь в покровителях двух детей Зевса, сына и дочь, чем только сына. Муза ты, или торговец зерном, расчет один как ни крути. Дело шло к концу. Пегас метался, пугаясь все сильнее, силы коня иссякали, вот он снова взвился в воздух, танцуя на задних ногах, Стал больше, еще больше. Таким конь не был никогда. Афина улыбнулась. Вынужденный гигантизм жертвы развлекал ее, бодрил, делал ситуацию предсказуемой. В боевой ипостаси богиня и сама вырастала до чудовищных размеров. Куда там, к какому-то жеребцу? Улыбка сверкнула и погасла. Неумолимая логика военной стратегии вошла в противоречие со смутным окриком чутья, темным предчувствием опасности. Что-то в происходящем, знать бы что, насторожила богиню. Она уже готова была ринуться на добычу, но промедлила. И это, пожалуй, спасло Афину от многих невзгод. Рост Пегаса прекратился, Но конь вскипел силой изнутри. Даже на расстоянии Афина ощутила избыток этой силы, первобытной мощи, требующей немедленного выхода. И выход нашелся, не заставил себя ждать. Пегас ударил гору копытом, так словно бил врага. Афина знала, как бьет молния отца. Знала, как бьет трезубец дяди, повелителя морей, молот Гефеста, собственное копье Афины, неумолимая ладонь судьбы. О, богиня могла считать себя истинным знатоком ударов. Сейчас, ужасаясь тому, что видит, она добавила в свою коллекцию еще один удар, достойный стать жемчужиной собрания. Звук, родившийся от столкновения копыта с вершиной, оглушил Афину. Исчезла какофония лавин, умерла песня «Мус», даже если от Олимпа и донесся новый гром, возвещая миру о гневе Зевса. Никто его не услышал. Там, где еще недавно танцевали музы, властвуя над каменными мышцами и рудными костями геликона, Не осталось и следа от хоровода девушек. В небо метнулась стая испуганных птиц, утка, вертишейка, зеленый дятел, чомга, зеленушка, щегол. Забыв о договоре с Афиной, обезумев от паники, музы спасались бегством. Гора прекратила расти, геликон уменьшался, возвращался к исходному состоянию. Эхо удара бродило в темных недрах, приказывало, угрожало. Не подчиниться значило и зайти крошкой, рассыпаться трухой, горкой стылого пепла. В том месте, где копыта соприкоснулась с мятежным геликоном, забил родник. Ледяная вода растекалась, окрест, бурлила, отказывалась угомониться, впитывалась в землю, ее холод остужал жар, еще недавно пылавший в самом сердце геликона, приводил гору в чувство, погружал в сон. Вечный, первобытный. «Гиппокрена!» — вслух произнесла Афина, не замечая, что дрожит всем телом. «Конский источник!» Не знаю, дружок, кто будет пить из тебя, кто угодно, только не я. Нет, я еще не сошла с ума. Белый конь пасся на склоне горы возле ручья, дергал ухом, слушался на всякий случай, время от времени поднимал голову к небу, негромко ржал, все тише с каждым разом. Угрожал, успокаивался. Гора осталась горой, не выкидывала безумные коленца. Высоко в небе, забыв об охоте, парила сероглазая дочь Зевса. «Иные битвы», — сказала себе Афина, — «иные горы, иные молнии». «Ты, богиня, помнишь, с чего все началось?» Скалы летели в небо. Их встречала свирепость молний, дробя на части. Гулкий камнепад без сил валился вниз, туда, откуда пришел. На смену павшим являлись новые войны, скалы, в количестве много большим, чем раньше, раскаленные от бешеного гнева. Зевс бился Стефоном. Бежали все. Бежал сребролукий Аполлон, Теряя стрелы из неиссякаемого колчана. Бежала его сестра Артемида-охотница, Неслась прочь и визжала на бегу, Как раненая свинья, забыв о достоинстве. Бежал хромой Гефест, Подволакивая искалеченную ногу. Даже Арей, буйный Арей, Чье второе имя «Война», Бежал без оглядки. Сыновья следовали за ним. Ужас и страх в ужасе и страхе. Копье дрожало в руках Афины. Ей хотелось думать, что от ярости. Она единственная осталась с отцом. И сейчас сгорала со стыда, Не имея возможности прийти Зевсу на помощь. Самый великий подвиг — который достался сегодня на долю Афины, смотреть, всего лишь смотреть. Вмешайся она в битву, схватись с Тифоном, желая дать отцу краткую передышку, и Тифон прихлопнул бы воительницу, даже не заметив этого. Так человек убивает комара. В Тифоне действительно было много от человека, а может, от Титана, или Бога, с кем сравнить несравнимое. От бедер и до макушки он походил на обычного мужчину, только выше, много выше самых высоких гор. Тело исполина поросло густым черным волосом, но случалось и такое, что вместо волос росли жесткие орлиные перья. Косматая голова достигала звезд, А руками он, казалось, мог охватить мир от востока до запада. Охватить? Спеленать, раздавить, пожрать. Каждая ручище имела полсотни пальцев, длинных и масластых. Каждый палец оканчивался головой дракона. Когда драконьи пасти впивались в скалы, прежде чем отправить их в смертоносный полет, Кривые зубы крошили гранит, как черствую лепешку. Изо рта и ноздрей гиганта вырывалось пламя, родственное пламени молний. Должно быть, в Тифоне развели костер, способный сжечь все, что не предложи ему в пищу. Небесное оружие гасло, ударяя в мятежника. Огонь растворялся в огне, усиливая, а не уничтожая. Ноги Тифона, две могучие змеи, кольцами опутали утесы Кассии, вершину, на которой воздвигся разъяренный великан. Скальные уступы превратились в сплошное шевеление бронзовой чешуи. Впору было поверить, что из бездн Тартара, преступно бросив свой пост, поднялся один из сторуких. Могучий! Гнев или пашня, кем бы он ни был, царствованию Зевса подходил конец. Зря, что ли, боги бежали? Скал хватало хватало в досталь. При необходимости он разорвал бы все чрево геи земли, своей матери, чтобы швырнуть его во врага. Громовержец в ответ призывал тучи, беременные молниями, выхватывал из них покорных воли господина огненные перуны, так копейщик на колеснице расходует свой запас, швыряя во вражеский строй копье за копьем. Тучи сыпали искрами, иссекали развеивались клочьями по ветру. Ждать новых было неоткуда. Мол, не всегда меньше, чем камня, Подумала Афина, позже эта мысль станет преследовать ее, родив множество удивительных последствий. Но сейчас само слово позже звучало небылицей тем, чего не произойдет никогда. Богиня была права. Произошло то, чего не случалось никогда, лишен молний, проигрывая сражение. Зевс скинулся в рукопашную. В руках громовержца сверкал кривой меч, серп крона временщика, которым Зевс в седой древности оскопил своего отца гнусного пожирателя собственных сыновей, пав на Тифона, оторопевшего от такой безрассудной смелости, Зевс издал боевой клич. и полоснул врага серпом. Фонтан серебряной крови исторгся наружу, забрызгав небо. Способный рассекать бессмертную плоть, серп исправно делал назначенную ему работу. Но Тифон был слишком велик, чтобы одна единственная рана причинила ему существенный вред, а до второй раны дело не дошло. Змеиные кольца оплели владыку богов и людей, связали, превратили в беспомощнейшие из существ. «Что теперь?» — спросил Тифон. «Что?» «Падаль!» И расхохотался. Драконы его левой руки вырвали серп у обессилевшего пленника. Драконы правой — сжались в многопалый бесформенный кулак, не переставая смеяться, Тифон с размаху ахнул этим кулаком громовержца в висок, голова Зевса дернулась, поникла, глаза закрылись. Блаженное беспамятство, которое не вожделеет побед и не знает поражений, снизошло на владыку богов и людей. «Что теперь?» — повторил гигант. Слезы текли по лицу Афины. Впервые в жизни, в долгой буйной жизни божественной девы плакали эти серые глаза. Обвиснув в мертвой хватке Тифона, бесчувственный отец был прекрасен. Он был прекрасен в битве. там, где миру являлась его истинная суть, но сейчас в Зевсе крылась другая истина, хрупкая, болезненная, не уступающая по красоте правде сражения. Смертность, поняла Афина, смертность, исход, конечность. Ты сделал все, что мог, затем все, что должен, И теперь уступаешь силе, которая превыше тебя. В таком поражении нет позора, нет в нем и поражения. Общий у смертных арей, говорят люди, желая подчеркнуть, что военная удача не непостоянна, ветренней гулящей девке. Ну что же, общий арей и у бессмертных. Тот арей, который сегодня Сбежал с поля боя. Позже Афина забудет эти слезы, А может, не захочет вспоминать, Гоня былое прочь, стыдясь своих чувств. Одно останется с богиней навеки — Тайная влюбленность в смертность, Как в некий высший предел. Бог в ее постели. Воображение Афины отказывалось представить такое — содрогаясь от омерзения, бог, титан, чудовище, кто угодно из ее собственного племени, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Смертный — тот, кто любит, ерится, мыслит, сомневается, зная, что всему этому придет конец. Тот, кто живет, как Зевс, Арей, Аполлон, зная, что это не так. Битва с Тифоном оставила Афине одну часть великого понимания. До дня, когда богиня найдет вторую часть своей натуры, пройдет немало лет. Но это случится потом. А сейчас? Что теперь? То, что Афина увидела, едва не лишило богиню рассудка, Действуя кривым мечом, как мясник, разделывающий бычью тушу, Тифон вырезал у пленника сухожилия на руках и ногах. Гигант орудовал серпом ловко и умело, слишком ловко для такой колоссальной туши. Сухожилие, отделенное от тела, Тифон сунул в рот и прикусил зубами, чтобы не выронить. Струны божественной плоти трепетали во рту исполина, дергались, похожие на червей, пойманных для рыбалки. Бессмертная жила, даже разделенная на части, пыталась вернуться обратно на положенное место. Огонь, вырываясь наружу из стефоновой пасти, жег сухожилие, местами обугливал, Но Зевсовы жилы упрямо восстанавливали первоначальный вид. Впору было радоваться, что несчастный громовержец потерял сознание до начала этой пытки. Когда змееногий Тифон, взвалив Зевса на плечи, двинулся к зеленым водам Памфилийского залива, Афина последовала за ним. Презрение, с каким гигантом, игнорировал ее присутствие, терзала богиню всю дорогу от Кассии до Крикийской пещеры. Добравшись до места, которое он облюбовал под временное жилище, одно из многих, Тифон швырнул из калеченного Зевса в Черный Зев, затем сунул в пещеру руку и долго шарил, ища что-то. Наконец, рука вынырнула обратно. Три драконьи головы вцепились зубами в медвежью шкуру. Растелив шкуру входа, Тифон завернул в нее свой кровавый трофей и сунул сверток с сухожилиями в другую пещеру, расположенную выше Корекийской. Калека Зевс не сумел бы туда добраться, даже выполз он наружу. Но Тифон, не желая рисковать, Привалил вход в узилище огромным камнем. «Камень», — оценила Афина, — «пожалуй, я сумею его убрать». Наверное, Тифон подслушал ее мысль. Гигант рассмеялся, подобно мальчишке, свистящему в два пальца, сунул в рот целую дюжину своих драконоглавых пальцев и оглушительный свист всколыхнул землю. Помфилия закипела от волн, межпенных бурунов мелькнул острый гребень, венчавший скользкую спину. Вскоре на берег близ пещеры выбралось чудовище с телом дельфина-великана и шеей непомерной длины. Акулье башка чудовища возвышалось над обеими пещерами, доставая до вершины горы. «Сторожи!» — велел Тифон. Чудовище пронзительно вскрикнуло и вернулось в морскую пучину. Следом за ним ушел в залив и Тифон. Змеи нижних конечностей гиганта ползли по дну, вздымая тучи ила, голова поднималась над водой, словно остров, заросший горелым лесом. «Справлюсь», — решила Афина, — Вспоминая облик ужасного стража. «Справлюсь, но не сразу. Понадобится время, а времени у меня нет. Пока мы станем биться, Тифон вернется на шум. Где бы он ни был, он успеет раньше, чем я совладаю с этой дрянью». Богиня представила, как составляет компанию отцу в темноте пещеры, лишенная сухожилий, а может... еще чего-нибудь посущественнее, как ползает во мраке, подобно жалкой мокрице, вспоминая былую мощь и славу. Она летела прочь от Киликии, боясь обернуться. Белый конь пасся на склоне горы. Он тоже умел летать над морями. Вероятно, и у него имелись воспоминания которые жалят больнее овода, но Пегас не спешил ими поделиться. «Время и расстояние», — вздохнула Афина. «Есть расстояния, которые требуют выигрыша во времени. Есть время, которое надо преодолевать как расстояние, шаг за шагом. Если повезет, ты можешь сделать это сама». или не можешь, и тогда тебе требуется пегас. Отец, я что-нибудь придумаю.